Глава девятая. Феерическая жесть. Небесная канцелярия. Главный кабинет. Апостол Иоанн боком заскочил в дверь, отверстия в небе. Иисус по-прежнему сидел на диване из облака и, не включая ТВ, наблюдал Красную площадь, как обычный человек. для разнообразия надев 3D-очки. Судя по виду, он был очень сосредоточен на зрелище. В другое время апостол поостерегся бы его беспокоить, но уж очень хороша была полученная им новость. «Господи!» – аккуратно возвал Иоанн. «У меня для тебя сюрприз!» Лазерные лучи дернулись, слегка изменив облик грота. «Вот как!» Вздохнул Иисус и сдвинул очки на лоб. — Давай, рассказывай. Соседнее облако тут же сформировалось в диван. Богослов сел на краешек. — Какой он все же вежливый! — с восторгом подумал апостол. — Ведь если захочет, все новости без меня в долю секунду узнает. Однако все равно готов слушать. В раю бы соскуки народ вымер, если бы не его тактичность. — Нашелся дьявол! — сияя, объявил Иоанн. Его прятали в подвале башни Газпрома. Та самая, помнишь, мы ее еще называли «Цитадель зла». авадон позвонил в приемную Ноя, и тот выслал отряд ангелов стражей. Пока они доберутся, пройдет некоторое время. Нормальной летательной магии у них сейчас нет. Но теперь похитителям никуда не деться. Ты только прикинь, Господи, ты ничего не видел, ибо заговорщики использовали измельченный лунный грунт, перенося дьявола как бы на Луну, на другую планету. Иисус посмотрел на Иоанна с грустной рассеянностью. «Замечательно!» В его голосе звучала такая вселенская скука, что Иоанн сразу уверился, новости Иисуса мало интересует. «Что-нибудь еще?» Апостол откровенно растерялся. Такого безразличия к своему сообщению он никак не ожидал. «Да ничего, Господи!» Робко ответил он. «Тебя эта новость не радует?» Иисус бросил на апостола ледяной взгляд. Под его глазами образовались темные круги. Он нахмурился. Иоанн заволновался, перебирая причины, по которым... «Ты вынес вердикт! Бросить Дэна Брауна в озеро Огненное!» Холодно сообщил Иисус. «Не скрою. Я изрядно разочарован твоим решением». К такому повороту разговора апостол подготовился заранее. «Дэн Браун! Это, Господи, пес!» Заявил он с такой убежденностью, словно у него на руках была собачья родословная брауна. «Разве он что-то другое заслужил? С Каиафа я тебя как раз всецело понимаю. Тот хотя бы идейный и не дурак. Раскусил твое могущество, боялся. А этот на твоем имени тупо наварился. Ты, Господи, зайди в любой книжный. Там теперь книг в его стиле с нашлепкой мистика на пороге застрелиться можно». Иисус страдальчески возвел глаза к облакам. о Учи вас, учи! Что главное, прощение! Но никто ничего не понимает!» со стоном сказал он. «Думаешь, я не видел, как ты Брауна валил? Словно профессор студента на экзамене. Стало быть, Дэном мы в серу макнем, а Семенович в рай, к ангелам. Ну что сказать, отличный выбор!» Полемический запал Иоанна сразу угас. Он давно не видел Иисуса в гневе. «Господи!» – промямлил апостол, оглядываясь на дверь. «Я уже две тысячи лет, как Господи!» – недовольно ответил Иисус. «И дело даже не в личности Брауна. И я совсем не рассчитывал, что на страшном суде мои ученики начнут сводить личные счеты и устраивать виндетто. Ты такой тихий и славный, но что там Лука в своем Евангелии писал? Небось, забыл этот случай. Так я тебе напомню». «Меня в одной деревне местные жители в гости не приняли. А вы с Аквом тут как тут, добрячки скромные. Господи, хочешь, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» Евангелие от Луки, глава 9, стихи из 51 по 56. «Еле отговорил. Тоже мне. зондар команда нашлась. И с той поры, я смотрю, ничего не изменилось. Ну хорошо, каков результат вашего процесса?» «Того осудили». Этого, а третий актер вообще добровольно в огонь пошел. Смотрю я на ваш страшный суд, и мне нехорошо делается. Для чего я все это замутил, как ты думаешь? Вспомни-ка озеро с огнем и серой». Апостол застыл, сжав пальцами виски. «Да, отлично его помню», — через мгновение подтвердил он. «И кто не был записан в книге жизни, тот будет брошен в озеро Огненное». «Привиделся мне в том озере Сатана, а на берегу – звери Антихрист. Вот их явно видел, прямо как тебя». «Понятное дело!» – махнул рукой Иисус. «Откровенно говоря, я до сих пор не усвоил, за что туда зверя бросать. Он же суть животное». Ну, поклонялись ему. Так и евреи золотому тельцу поклонялись. Что ж теперь? Тельца тоже в озеро? Ладно, я другое имел в виду. Люди-то в озере Огненном были?» Иоанн зажмурил глаза. обозревая панораму бурлящего огня. «Нет, ни одного не вижу», — честно сказал он. «Бесы и демоны, да, вот они, мелкие рожки, копытца посреди огненных волн, рука запомнилась, поднятая вверх, с большим пальцем, типа все зашибись. Но действительно, почему нет людей?» «Ты же сам не сказал чистым греческим языком во время откровения. Боязливых же псов, неверных, скверных, любодеев, чарудеев и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». «Вот!» – наставительно протянул Иисус. «Потому-то твоя версия апокалипсиса и победила на конкурсе в раю. Она очень точная. А то возьми Петра». «Такие навратил мучения для грешников. Я почитал. Неделю спать не мог, кошмары снились. Да, я сказал, это их участь. Но найди мне хоть одно подтверждение, что они обязательно будут гореть в огне. Когда про человека говорят, видал я его в гробу, речь не идет о покойниках. Это образ. То, что могло бы случиться с такими людьми». Тебе явился конец света в ярких красках, однако грешников в озере серой не оказалось. Ответ прост, дорогой апостол. Их там нет и быть не может. В глазах у апостола помутилось. Он точно свалился бы с облачного дивана, но его поддержали под руки подушки, сейчас же набухшие из облаков. Господи, слабым голосом спросила Анна. Неужели ты Иисус включил телевизор? Камеры демонстрировали толпу на Красной площади вокруг экрана Эмекс. Публика поглощала ход доги ожидая, пока кончится перерыв вместе с рекламой и опять начнется страшный суд. Викинги жевали попкорн, вяло ругаясь со славянами из дружины князя Олега, занявшими все лучшие места. Те свистели, вложив в рот пальцы. «Ты видишь это?» – кивнул на экран Иисус, сорвав 3D-очки. «Я только что понял! и мне страшно!» Никто не задумывается над тем, что плохого он сделал в жизни. С началом страшного суда каждый из них полагал, Иисус плохого соседа казнит, а уж его-то самого помилуют. А теперь, напротив, все люди уверены, мы обречены, спасения нет. Нас по-любому швырнут в серу, а в раю воссядут девственники, созерцая Семенович с пятым номером бюста. Иоанн захотел было предложить быстренько доставить Семенович из рая в озеро, но решил... Что-то однозначно всплывет. Они подействуют в качестве пробковых буйков. Озвучивать эту мысль Господу апостол не посмел. «И почему у меня все никак у людей?» Жалобно вздохнул Иисус. «Захочу поговорить с отцом. Приходится садиться за стол и самому с собой беседовать. Учеников аж двенадцать человек завел. Вроде все каждое слово мое записывали, и никто абсолютно ничего не понял». Да лучше бы я остался в Тибете, честное слово. В 1887 году была опубликована Тибетская Евангелие, апокриф, повествующий, что в юношестве Иисус жил в Индии и Тибете. Текст этих рассказов был найден в буддийском монастыре Хэмис. Записи, по словам местных лам, сделали в первом веке нашей эры, со слов людей, лично видевших Иссу, в Индии и купцов, что вели торговлю с Иерусалимом. Кухня. Может, там не очень воздух разреженный, но зато обстановочка... «Тихо, камешки с гор падают. Сиди и медитируй». Опытный апостол счел за лучшее воздержаться от комментариев. «С чего меня принимают за Спилберга?» Активно жестикулируя, продолжал рассуждать Иисус. «И желание у всех одно, чтобы я взял да и разнес мир к свиньям. Причем пожестче, покровавее и покрасочнее. Боже мой!» Это я к отцу обращаюсь. «Как у нас любят спецэффекты! Словно мне в Голливуде осыпали бюджет в 200 миллионов». И если я его не потрачу, это будет преступление перед культурой. Ты сидел со мной в гроте у Масличной горы. И ты не помнишь, чему я учил. Наверное, поэтому ты и не видишь финал откровения». «Финал?» – пробормотал Иоанн. «А какой тут должен быть финал? Праведники в небесном Иерусалиме, демоны в озере, гейм-овер?» Игра окончена. Английская. Иисус выключил телевизор и мрачно ткнулся лбом в пульт. «Вот скажи мне, возлюбленный Иоанн, — сказал он, глядя в облака. — Ты никогда не представлял, что случилось бы, окажись тогда на моем месте в Иерусалиме Бог-Отец. Иерусалим просто мог исчезнуть как город. Он наслал бы на него снизу землетрясение, а сверху огонь и серу. К Иаафу пришиб бы потолком храма Соломона. Римлян с Пилатом залил бы цунами. Папа, знаешь ли, за весьма легкие провинности уничтожал людей десятками тысяч. А то полностью, вспомни, всемирный потоп. «Угадай, апостол, от чего так не поступил я?» А безропотно сдался стражей в Дефсиманском саду и пошел с ней. Пальцем не тронул никого из тех, кто бил меня кнутом. Мне же стоило только мигнуть, и те ребята на своем кнуте бы повесились. На этот раз ответ у Иоанна был готов, но язык не повиновался. «Я читаю твои мысли», — шепнул Иисус в апостольское ухо. «Все правильно. Землетрясение, вода, в кровь. Блудница на звере — это только визуальные эффекты. Твой апокалипсис самый мягкий. Хочешь, я покажу тебе Святого Петра? Я вижу его сейчас. Он стоит с Сэмом Рэйми, режиссером ужастиков зловещей мертвецы. Затащи меня в ад». И радостно обсуждает свой вариант апокалипсиса. О, конечно. Рэйми бы его экранизировал чистый хоррор. Одно озеро крови чего стоит. Но я пришел на землю не потому, что одержим желанием казнить. «Я хочу миловать!» Иоанн уставился в облака. Его взгляд прояснился. «Даже Каиафа это понял!» Радостно улыбнулся Иисус. «И другие, глядишь, задумаются. Как человек появляется на свет? Чудесный младенец, милый, улыбчивый, доверчивый. От чего потом он превращается в жуткую тварь, типа Гитлера? Потому что мир сделал его таким. У Гитлера отец пил, как лошадь, и избивал двухлетнего ребенка». Тот всегда был в синяках. Мать умерла от рака, а врач знал, что она умрет. Вымогал побольше денег за лечение. Кто думает, лупцу и сына, что этим взращивает дракона, который потом сожрет миллионы людей? А ребенку-то, может, и надо было малость простить его за разбитую чашку. Пусть люди задумаются. Пусть они это ощутят. Знаешь, милосердие способен оценить любой. Особенно в 3D-формате. и он встал. И прошелся туда-обратно. Под его ногами, сверкая голубым, образовывались плиты, одна за другой. Человек, гуляющий по небу. «Думаю, ты сейчас чувствуешь себя, как при разговоре с Ноем, когда апокалипсис подвергся редактуре в пользу версии light мягко заметил Иисус. «Но тут ты слегка ошибаешься. Здесь все поставлено полностью по твоему классическому варианту, без отступлений». Ты нигде не упомянул, что видел людей, барахтующихся в волнах пламени. Следовательно, в облаках резкой вспышкой промелькнула короткая молния. — Я уже размышляю на другую тему, — грустно сказал Иоанн. — Хорошо, ты всех прощаешь. В глубине души этого я и ждал от тебя. Но что тогда делать с сатаной? Он не покается ни за что. Дьявол такой же идейный, как большевик в двадцатых годах. Упрется рогами, сволочь. Если ты его пожалуешь прощением, В раю будут возмущены. Зачем же тогда сотни ангелов, архангела Михаила сложили крылья в битве при Армагеддоне? «С дьяволом и верно, сложный вопрос», — легко согласился Иисус. «И он действительно идейный, не фанатик, а именно идейный. Он под зло любое философское основание подведет, а каждого богослова в диспуте разделает, как черепаху. Именно поэтому заседание страшного суда с дьяволом буду вести я сам, и мы с ним отлично побеседуем». Это заседание и станет последним. Ты говорил, сатану только что нашли? Тогда скоро начнем». Иоанн развернулся в сторону двери, отверстие в небе. На пороге он застыл. «Я люблю тебя, Господи», — просто сказал апостол. «Не стану отвечать в стиле «я тоже тебя люблю», — не замедлился ответом Иисус. Ибо это выражение голливудом уже умучено. «Ты классный парень, Иоанн. Я знал, что ты-то точно меня поймешь». Спустись на Красную площадь, Займись лично судебным процессом, пока Ной доставку сатаны устраивает. Поспеши. Апостол кивнул. На его лице появилась улыбка. Представляю себе картину всеобщего прощения. Тягучи, чуть ли не по слогам произнес он. На земле остаются шестьдесят миллиардов мертвецов с вечной жизнью. Сикхи в тюрбанах, древние римляне, индейцы Сио, Самураи Сигуна Токугавы, плюс московские олигархи, Нью-Йоркские Яппи, китайские коммунисты, Элвис Пресли, полковой из Ганнибал, Джон Леннон с Лениным, забыл уж, кто из них кто, Мао Цзэдун, султан Мехмед II, завоеватель Константинополя, Каллигула, Ельцин с дирижерской палочкой. Господи, какой же у тебя крутой юмор, а? Это будет феерическая жесть! Иисус, откинув прядь волос назад, весело расхохотался. «Нет, тут уж ты перебрал. Конечно, мне не нужно такое столпотворение на земле. Мертвые вернутся в свои миры и останутся там. Ад исчезнет, и нам не с кем станет соперничать за людские души. Живые на земле пусть живут, как прежде, если смогут. Раньше они сваливали свои грехи на то, что бес попутал. А теперь, как им сейчас оправдаться, когда бесов-то и в помине нет?» «Ну а 144 тысячи праведных девственников я возьму наверх, в небесный Иерусалим, чтобы царствовать со мной тысячу лет. Слово надо держать». «Однако, Иоанн...» «Ой, скучно мне будет...» «Скажем, когда я появлюсь в футболке металлики у них же дар речи пропадет». «Именно это со мной как-то и случилось», — подтвердил Иоанн. «Ну а что здесь такого?» — всплеснул руками Иисус. «Если мы в раю, так мне по жизни ботаника изображать?» «Даже блэк-метал есть очень приличный. Поразительно. Сначала у меня были проблемы с синедрённым Иудеем, что я действую нестандартно, а теперь с моими же сторонниками». Тихий ужас. Иисус снова включил телевизор. Там шёл рекламный ролик о жулике, который стащил новый альбом Тани Булановой и сошёл с ума на втором часу прослушивания. «Не укради!» – на автомате угадал слоган Иоанн. Он не ошибся. Thank you.